Глава 15, 28 июня суббота, 15 часов 0 минут. Город Красноярск, железнодорожный район, радиационный фон 980 10 микрорент в час. Только этого не хватало. Я выглянул из-за мультивена и увидел, как со стороны путепровода к нам бодро катятся древний УАЗик без тента и китайский внедорожник неопределенной марки. Из УАЗика весело постреливали воздух, внедорожник отчаянно сигналил и странно вилял из стороны в сторону. Пьяные они там, что ли? «Саныч, открывай багажник и за руль!» – прокричал я. «Стрелять по автомобилям нападавших сейчас смысла нет, нам нужен маневр». «Нужно хотя бы сменить позицию, иначе положат всех. Без вариантов». «Готово!» Вдавив кнопку на пульте, Саныч прыгнул на водительское сиденье и переключил передачу. Загорелись задние ходовые огни, крышка багажника поползла вверх. «Татьяна, в кузов, скорее!» – скомандовал я. Девушка кивнула и сноровисто забралась в мультивэн, попутно откинув несколько коробок к правому борту. Я полез следом, низко пригнувшись, чтобы не врезаться шлемом в потолок. Все, валим! Ходу, Саныч, ходу! крикнул я, пытаясь одновременно удержаться на полусогнутых ногах и не свалиться на Татьяну. Микроавтобус неожиданно громко взревел двигателем и дернулся назад. Под передними колесами раздался треск. Мультивен тряхнула, товарищ отчаянно выругался, выкручивая руль. Задом! Задом давай, развернуться не успеем! «Знаю!» – отмахнулся Саныч. «Диман, они уже близко!» Микроавтобус вильнул, выровнялся на проезжей части и довольно резво покатил задним ходом, просев на правый борт. Внутри было чудовищно тесно. Я прижался к стенке, а Татьяна кое-как устроилась на сложенном сиденье, умудрившись при этом остаться с рюкзаком за плечами. С моими габаритами такой трюк вряд ли бы удался. Поэтому я расстегнул клипсы быстрого сброса, откинул рюкзак в сторону и пополз прямо по коробкам к передним сиденьям, прижимая к груди автомат. «Без стрельбы не обойтись, не уйдем мы, если не будем огрызаться». Плечо под повязкой пульсировало тупой болью, кажется, швы снова разошлись. Впрочем, не до них сейчас. Нам бы свалить куда подальше». С трудом развернувшись, я закинул ноги на переднее сиденье и, помогая себе руками, протиснулся дальше. «Диман, стреляй!» – прокричал Саныч, низко пригнувшись к рулю и поглядывая в зеркало заднего вида. «Ты думала, я к тебе поболтать приполз?» – спросил я. «Мол, привет, дружище, да? Как сам и все такое?» «Если ты не поспешишь, болтать будет не с кем!» Товарищ чертыхнулся и крутанул руль, объезжая лежавший на проезжей части мотоцикл. «Морду прикрой тогда!» – крикнул я, складывая приклад автомата. Отвернув голову в сторону, я выстрелил в лобовое стекло и силой протолкнул пламя-гаситель автомата в образовавшееся отверстие. «Дурак шальной! Окно же есть!» «Вывалюсь! Кто меня потом собирать будет?» Кое-как прицелившись, я дал короткую очередь по УАЗику. Не попал. Стрельба из автомобиля на ходу вообще дело непростое. Этому учиться надо, нарабатывать навык, которого у меня не так уж и много. Выстрелил еще несколько раз одиночными. На этот раз удачней. Левая фара УАЗика брызнула осколками, а на лобовом стекле с пассажирской стороны появилась белая отметина. «Так, хорошо». Недорожник вильнул и ушел вправо, сбросив скорость. Куда-то им точно прилетело, но не факт, что именно в пассажира. Попадая в лобовое стекло, пули вообще имеет свойство отклоняться от траектории самым непредсказуемым образом. По капоту на несколько раз ударили пули, заставив невольно зажмуриться и скрипнуть зубами. «Страшно, бляха!» «Сколько там у меня в магазине? Чуть меньше половины?» «Вроде да. Ладно». «Повеселимся немного!» Первый шок от засады схлынул, надпочечники выбросили в кровь лошадиную дозу адреналина, вернув сознанию ясность и распалив во мне азарт схватки. «Саныч, держи равней рявкнул я. «Давай, Диман, гаси их!» – крикнул товарищ. «Скоро разворачиваться будем!» Меткостью нападавшие не отличались, во всяком случае по микроавтобусу попали еще пару раз, не причинив, кажется, серьезного ущерба. А вот мне сейчас меткость нужна по позарез, патронов для затяжного боя у нас попросту нет. Если прижмут, пусть даже в городской застройке точно не отобьемся, дав пару коротких очередей по УАЗику. Я перевел огонь на китайский внедорожник, пусть тоже не расслабляются». Автомобили преследователей неловко сманеврировали, чуть не столкнувшись с бортами, но отставать упорно не хотели. Еще в очередь на три патрона! Еще Попадаю же, сука! Попадаю!» Осыпалось лобовое стекло УАЗика, за ним мелькнули пригнувшиеся к приборной панели испуганные рожи. Левое переднее колесо советского внедорожника вдруг лопнуло, разлетевшись лохмотьями. Он чиркнул бампером об асфальт. Во все стороны полетели искры. «Ай, хорошо!» Водитель отчаянно попытался выровняться, но на скорости шансов у него почти не было. Вазик дернула влево, развернула поперек проспекта и бросила на бок. Пассажиры посыпались из него, как горох, изломанными куклами разлетаясь по проезжей части. Я с нескрываемым удовольствием заметил, как кого-то придавило тяжелым бортом внедорожника, буквально размазывая по асфальту. «Получайте, суки!» – радостно заорал я. «Сожрали, твари? Как вам такое, а?» «Красава, Диман!» – прокричал Саныч. «Держитесь, сейчас будет маневр века!» «Уточнить, что за маневр века задумал товарищ, я не успел». Саныч резко ударил по тормозам, выкручивая руль влево почти до упора. Я вцепился в ручку на потолке и на всякий случай перестал даже дышать. мути заложил крутой вираж, задним ходом опасно накренившись. Левые колеса на мгновение оторвались от земли. В завершении маневра микроавтобус подбросило, сзади раздался сильный удар и на крышу посыпало стекло. Я выглянул из окна и выругался. Мы вписались аккурат в вестибюль подземного перехода, смев до кучи секцию дорожного ограждения. «Выгружаемся?» – спросила Татьяна. Я обернулся. Морщась от боли, девушка потирала ушибленное плечо. «Еще походит!» – отмахнулся Саныч и, врубив переднюю передачу, подал двигателю оборотов. Мультивэн дернулся и пополз вперед, под задним бампером что-то протяжно заскрипело. «Зацепились, чуток!» – сквозь зубы выдавил товарищ, раскачивая микроавтобус. «Сейчас соскочим!» Кивнув, Татьяна переползла к левому борту и, повозившись с фиксатором, сдвинула в сторону форточку. Устроившись поудобнее, девушка высунула наружу ствол Витязя и открыла беглый огонь по приближавшемуся китайскому внедорожнику, заставив его сбросить скорость и прижаться к обочине. Я невольно ей залюбовался. Глаза прищурены, губы сосредоточенно сжаты, прядь слегка вьющихся волос падает на приклад. Саныч тнул меня локтем в бок и многозначительно округлил глаза. Да ну тебе! отмахнулся я. «Прикрывай давай, а то пешком пойдёшь!» – мыкнул Саныч и вдавил педаль газа. Пробуксовав передними колесами по асфальту, мультивен сорвался с места и все сильнее, кренясь на правый борт, влетел на Красномосковскую, узкую двухполосную улочку, зажатую с обеих сторон кирпичными пятиэтажками. «Колёсам вообще трындец!» – покачал головой Саныч. «Далеко не уедем!» «Нам бы оторваться чуток», — сказал я. «Может, дворами уйти получится?» «Нужно смещаться к железной дороге», — подсказала Татьяна. «По эту сторону пути частный сектор, там можно спрятаться на какое-то время». «Верно», — кивнул я. «Саныч, поднажми, а! Надо этих уродов скинуть!» Китайским недорожнику прямо тащился следом, правда, теперь он держался на приличном расстоянии. Видимо, нападавшие смекнули, что на нахрапом нас не взять, но и без добычи оставаться не хотели. Они от нас теперь из принципа не отстанут, а как подобраться по половчее не знают. Улица хоть и узкая, но свободная заторов и прямая, как стрела. Попытаться догнать мы откроем огонь, решат сманеврировать, так и мы куда угодно свернуть можем. А пока катимся потихоньку. После перекрестка с улицей Толстого состояние дорожного полотна резко ухудшилось. Видимо, тут велись дорожные работы. Старый слой асфальта сняли, и теперь он лежал на тротуарах неаккуратными кучами. Уэн беспощадно затрясло, под передним правым колесом что-то застучало. Саноч цепился в руль, нервно поглядывая в зеркало заднего вида. «На дисках скоро поедем», – мрачно сообщил он. «Да хоть бы и на дисках! Прибавь еще, Саныч!» Товарищ тяжело вздохнул и надавил на педаль газа. Двигатель надзадно взревел, но скорость почему-то почти не увеличилась. «Трындец ему! Чек загорелся!» Я выругался и покосился на приборную панель. На спидометре действительно моргал оранжевый значок двигателя. стрелка индикатора температуры двигателя замерла в крайнем правом положении. Закипим сейчас. Стоило мне это сказать, как из-под капота вырвались клубы белого пара, почти перекрывшие обзор. Не сбрасывай, не сбрасывай скорость! Зачастил я, обернувшись назад. Видишь, что мы закипели, водитель недорожника преследователей начал ускоряться, зачем-то моргая фарами и часто сигнали. Движок навернется! с досадой крикнул товарищ. «Да и хрен с ним! Выжимай сколько можешь! Татьяна, как с патронами дела?» «Три магазина всего!» «Тогда постреляйте по ним чутка, старайтесь отвлечь водителя!» «Поняла!» Девушка кивнула и, ловко развернувшись, открыла огонь прямо через заднее стекло, покрытое паутиной трещин. Салон мультивена быстро наполнился едкой пороховой гарью, по потолку и сиденьям застучали гильзы. Саныч, когда справа закончится зеленый забор, дорогу уйдет левее, будь готов. Как пионер, отозвался товарищ. А к чему, кстати, я не вижу ни хрена. Просто гони по главной и поворот, не пролюби. Как такового плана у меня не было. Была только идея, родившаяся скорее от безысходности и потому имевшая некоторые шансы на успех. Перед тем, как из пробитого радиатора повалил пар, я заметил, что впереди, там, где начинались многоэтажные дома, красномосковская слегка изгибалась, уходя влево. А прямо по ходу движения был въезд во двор, заставленный самосвалами и дорожной техникой. Пары мы напустили прилично, не хуже армейского постановщика дымовых завес. Главное, чтобы двигатель выдержал и не навернулся прямо сейчас. «Тяни, родной, тени! Прошептал я сквозь крепко сжатые зубы и вслушиваясь в нестройный, срывающийся звук двигателя. Мультивен трясло и мотал из стороны в сторону, видимость упала почти до нулевой. Но стрелка спидометра каким-то чудом удерживалась на отметке в 60 км в час. Справа мелькнул и закончился зеленый решетчатый забор школы, следом за ним заросшая полями поляна с крышками по грибов. «Влево! Сейчас!» Закричал я. Товарищ крутанул руль, микроавтобус дернулся и будто бы из последних сил вписался в поворот, чуть не зацепив бортом стоявший на обочине оранжевый КАМАЗ. Водитель, почти нагнавшего нас китайского внедорожника, не успел среагировать. То ли Татьяна отвлекла его беспокоящим огнем, то ли не разглядел самосвал из-за пара, стелившегося над проезжей частью. Позади раздался запоздалый виск тормозов, за которым последовал мощный удар. «Саныч, тормози давай!» – скомандовал я. Товарищ на ощупь прижался к обочине и остановился, заглушив двигатель. В наступившей тишине было слышно, как шипит под капотом раскаленный радиатор. Не подвел мультивен, вытянул. Я положил ладонь на приборную панель и благодарно кивнул. «Спасибо, дружище!» «Дальше мы сами». Ничего не говоря, я торопливо выскочил из машины, на ходу меняя магазин. Примкнуть новый получилось только со второго раза. Руки ощутимо тряслись, только не от страха, а от злости. Дослав патрон в патронник, я вскинул автомат и на ходу влупил несколько очередей по впечатавшемуся в КАМАЗ внедорожнику. Внутри кто-то истошно завопил, и я дал еще очередь. Посыпалось стекло, пули вгрызлись в водительскую дверь, вопли сменились давленными стонами, которые быстро стихли. «Ничего, это полезно. Пусть подумают о своем поведении, выродки!» Не опуская автомат, я подошел ближе. Хоть скорость была не такая уж и большая, левую часть китайца от удара чудовищно смело. «Вот вам и хваленая безопасность», — ухмыльнувшись, подумал я. Во внедорожнике никто даже не думал сопротивляться. Лобовое с характерными круглыми трещинами густо заляпано кровью изнутри. На передних сиденьях две неподвижные фигуры. Такие трещины обычно возникают, если водитель и пассажир в момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности. «Наши преследователи вот не пристегивались, и чем эта досадная оплошность для них обернулась? Правда, я им еще свинцом неплохо добавил, но это уже так, профилактика». За спиной хлопнула дверь, и послышались быстро приближающиеся шаги. «Диман, чего тут?» Саныч подбежал ко мне, опасливо целясь во внедорожник из КСУ. Следом за ним подошла Татьяна. «На переднем все холодные». Коротко ответил я и потянул ручку задней двери. Открылась она с трудом, видимо, кузов после удара повело. Из салона китайца омерзительно пахнула бензином, кровью и испражнениями. «Мать моя в кедах!» — пробормотал я. На заднем сиденье были трое. Те, что сидели по бокам, уже не подавали признаков жизни. Одному полю снесла верхнюю часть черепа, щедро забрызгався вокруг кровью в перемешку с кусочками мозгового вещества и осколками костей. Второму прилетела в грудь и брюшную полость. А вот грузный лысый мужик в кожаной куртке, сидевший посередине, каким-то чудом выжил. «Начальник!» — прохрипел он и попытался выбраться из подлежавшего на коленях трупа. «Начальник, не губи, а!» «Не дергайся, сука!» Прошипел я и испугался собственного голоса. Механического, напрочь лишенного каких-либо эмоций. Мужик побелел и зачем-то попытался прикрыть лицо руками, синими от тюремных наколок. «Начальник, ну не надо, начальник! Не по понятиям это! Попутали мы!» «Попутали...» Я покачал головой. «Такие не путают...» После каждого успешного налета или грабежа такие только наглеют. Наглеют и плодятся, как грибы после дождя. Находят тех, кто слабее, ломают им волю, забивая в голову свои извращенные понятия. Бандиты, мародеры, уголовники всех мастей и просто моральные уроды. Эта сволочь всегда поднимает голову в трудные времена. Кто этот лысый хмырь в кожанке? У него ни разгрузки, ни автомата. Зато на пальцах перстня, а на шее толстая золотая цепь. Пахан какой-нибудь. А бензином из салона хорошо тянет. Канистра у них там было что ли? «Саныч, глянь-ка, что в кузове!» Попросил я. Товарищ кивнул и, перегнувшись через борт, сообщил. «Тут запаска, инструменты. О, еще сумки какие-то!» «Сумки вытаскивай!» «Добро!» Товарищ кивнул и полез в кузов. «Начальник, дай уйти, а?» Лысый умоляюще посмотрел на меня. «Ты у кого хочешь, спроси. Пахом порожника не гонит. Богом клянусь, попутали. Мы же только шугануть хотели в натуре». «Богом клянешься, значит», – медленно повторил я. Злость сменилась холодным спокойствием. Я вспомнил Влада, его напарника Серегу. Эти двое полицейских стоили сотни таких отбросов, как Пахом. Они бы наверняка вытащили уголовника из корежного внедорожника, оказали ему первую до врачебную помощь и задержали. Жил бы себе пахом, правда, в каком-нибудь временном изоляторе, но жил. Только вот не случилось. Подручные пахомы убили Влада Серега и беспощадно расстреляли посреди проспекта. «Так откуда же вам мне должно было взяться со страдания к этой падали, которую даже язык не повернется назвать человеком?» «А решили примерить на себя маску палача?» – тихо спросила Татьяна. «Палачу нужно решение суда. Я пожал плечами. К тому же у нас мораторий на смертную казнь вроде как. Так что нет, я не палач». «Тогда что вы собираетесь делать?» Девушка с любопытством посмотрела на меня. «У вас сигаретки не найдется?» – спросил я в ответ. «Бензином тут пахнет. Точно в другом месте покурить не хотите?» Татьяна поморщилась и протянула мне сигарету. «Да нет, знаете ли, хочется здесь». «Тогда вот, возьмите». Татьяна достала из кармана брюк коробок спичек, и в ее хитро прищуренных серых глазах на мгновение мелькнули зловещие искорки. «Я, кажется, зажигалку потеряла». Девушка развела руками. Ну, со спичками ведь удобней, да?» «Да, спасибо», — кивнул я. «Значит, э, курите, а потом будем выбираться». Я внимательно посмотрел на Татьяну. В ответ она приподняла бровь и слегка улыбнулась уголками губ. «Делайте, что должно», — вдруг сказала она. «И будь что будет», — закончил я фразу. Слышавший наш разговор, пахом отчаянно заскулил. По упитанным щекам градом покатились слезы. Уголовник задергался еще сильнее, умоляя о чем-то противном, срывающимся голосом. Я не прислушивался. Перед глазами стояла георгиевская ленточка Влада, пропитанная кровью. Сунув зубы сигарету, я чиркнул спичкой и подержал ее на весу, дав как следует разгореться. Подкурил, с ненавистью посмотрел на бьющегося в истерике Пахома и, бросив спичку в салон, силой захлопнул дверь. Внутри полыхнуло, уголовник завизжал. Пламя сначала совсем не сильное, быстро разгорелось, ухнув в салоне китайца с такой силой, что в лицо дыхнуло волной жара. Пахом продолжал надрывно и хрипло вопить, сгорая заживо. Я отошел. Стоявшая на обочине Татьяна щелкнула потерявшейся зажигалкой и закурила, внимательно глядя на полыхающий внедорожник. Блики пламени весело плясали в ее прищуренные глаза. «У меня две новости. Хорошая и не очень». К нам подошёл Саныч, довольно потирающий руки. «Я там в сумках пошарил. В общем, патроны у нас теперь есть. Это хорошая новость. Плохая. Фонари на улице заморгали. Поэтому, если вы наиграли святую инквизицию, нам бы это — спрятаться куда-нибудь».